страшй гриви за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка Хо и жалко его серьезно сказал троян лей молчал ветрам хмуро смотрел на льва ордово подошел к молоту двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами массссивная стальная громада легко порхнув к низу и вверх не коснувшись наковальне снова остановилась вверху темнее в глубине купола ну ветрам сказал ласково улыбаясь ордова «Вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается». «Бывали ослушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать. Вообще он послушный зверь». «Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите регентов зайти на эту наковальню». «Зачем?» — растерянно спросил ветрам, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания. «Льва на наковальню? Вот именно». Однако не теряйтесь в догадках, здесь происходит научный опыт. Лев будет убит молотом. Ветрам молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза ордовы, блистевшие тихим, влажным светом непоколебимой уверенности. Слышь Шрегин сказал укротитель, что приготовили для тебя в этом месте. Не понимая его, но обесппокоенный нервным тоном Лев с мордой превращенный вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Троян отвернулся. Ветрам, дав утихнуть зверю, сказал «Я отказываюсь». «Тысяча рублей», — раздельно произнес Ордова, за исполнение сказанного. «Я даже не слышал, что вы сказали», — ответил Ветрам. «Я думал сейчас о льве». «Такого льва трудно, господа, встретить, более способного и умного льва». «Три тысячи», — сказал Ордова, повышая голос. «Это нужно мне, Ветрам, очень. Необходимо, нужно». Ветрам в волне не обошел кругом клетки и закурил. «Господа, я человек бедный», — сказал он с мукой на лице. «Но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел». «Пять тысяч», — Ордова взял вялую руку Ветрама и крепко пожал ее. «Решайтесь, милый. Пять тысяч очень хорошие деньги». «Соблазн велик», — пробормотал Укротитель, неподдельно презирая себя, когда после короткого раздумья остановился перед дверцей клетки с револьвером и хлыстом. «Регентный шафот. Прости старого друга». Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился с саженях в двух от молота, троян желая избегнуть всякой возможности шарлатанства тщательно осмотрелся он стал вдали от всяких предметов машин и нагромождений железа под электрической лампой ровно озарявший вокруг него пустой в радиусе не менее 20 футов усыпанный песком каменный пол лей стоял рядом с трояном оба осмотрели револьверы предупредительно выставив их на худой случай дулом вперд Ветрам, звякнув в полной тишине ожидания, запорами и задвижками, открыл клетку. «Регент», — повелительно сказал он, — «Вперед, ближе сюда, марш!» Лев вышел решительными крутыми шагами, подтягиваясь и подозрительно щурясь. Ветрам взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне. «Сюда! Сюда!» — закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ня повторить знакомое и скучное упражнение. приказания укротителя становились все реще и повелительнее. он повторял их бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами. И вот решив отделаться наконец от докучного человека, Регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, заречав вверх откуда смотрела на него черная плоскость мисот пудовой тяжести связанной с слабой рукой Оордовой крепкой веревкой. Орово качнул рычаг в тот момент, когда ветрам отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть размозжде регента, и молот мигнул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание. В тот же момент толчок шумного полного жалобных стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей, и, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва с лапами, вытянутыми для удара. Все, кроме Ордовы, встали. Затем подошли к Ордове. Кровь льва, подтекая с наковальни, мешалась с его кровью, хлещущей из разодранного смертельно горла. Жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей расплющенных секунду назад в бесформенное ничто.